Глава восьмая. Стародубовский Драгунский полк. — Вон там пока, на дальнем выгоне вставайте. Указывал место для ночевки дежурный капитан. — Есть еще правян про себя. А то бесполезно до утра подходить. Все равно ведь у вас бумаги о постановке на довольствие не выправлены. — Осталось немного дробленки, — ответил Копорский. — Я все по паре гарнцев на лошадь. — Ну, вот и ладно, — кивнул капитан. — Скажу, чтоб сухарей вам мешок отвезли. Но пока хватит. Сами, со своими офицерами и нижними чинами, пораньше в штаб завтра подъедьте, чтобы уже после сигнала «Заря» могли к господину полковнику зайти и себя получше в порядок приведите. Мой вам добрый совет. Окинул он взглядом мятый запыленный мундир Капорского. — Мама Петрович, командир строгий, коли небрежение в чем-нибудь приметит, потом по службе задергает. — Амирян, пойди сюда! — крикнул он стоящему подле часового унтер-офицеру. офицера Проводи новоприбывших к дальнему выгону у кривой старицы, потом им мешок сухарей туда завезешь. Я на Наумщу скажу, чтобы приготовил. — Проводит сейчас вас! — повернулся он снова к старшему нарвцев. Дрова в врощится наготовить, она недалеко совсем. Воду лучше из ручья берите, старица, она гнилая. Ну все, езжайте. А то вон как быстро стемнело. Мутер, проводил до указанного места отряда, сам отбыл за обещанными капитаном сухарями. Разбиваем лагерь, скомандовал Копорский. От каждой ортели трое за дровами, остальные палатки натягивают и место обустраивают. Шеверимся, братцы, быстрее устраиваемся, больше отдохнем. — Ерыгин Степан, бери Казакова с Медведевым, вступайте в рощу и щите сухостой, — распорядился Тимофей. — Чуть позже Смирнов к вам с вьючными подойдет. — Марк, ты пока свою строевую обихаживай, потом отгонишь обеих наших вьючных кобылок к роще, загрузите на них дрова. — Ваня, наш караул первый сегодня. Выставь пока фрола в часовых, потом другим его поменяем. — Понял ваш брось. Будет исполнено, — кивнул Чанов. Качепов, поди сюда. Ты чего там с виком вошкаешься? Егор, палатки пока выставляйте. Быстрее, быстрее, братцы! Подгонял свой десяток марков и костерал хотя бы из бустылов запалите. Жесткие остатки стеблей прошлогодних однолетних растений, Региональные. Глядишь, разведнеется хоть немного. Прошло не более получаса. А на большой поляне рядом с заросшим камышом озером уже пылали два костра и белели натянутые на шесты парусиновые палатки. «Все, хорош, кони обихаживают, ступайте уже!» Поддернув растянутый полок, крикнул Чанов. «Готовщики все сами дальше подправят». «Поправим, поправим, идите!» — махнул рукой Балабанов. «Только воду коням не в самой старице черпайте, а из ручья. Слышали, что местные говорили?» Там, старица, она болотом отдает. Мы проверяли. Поужинав, принялись чинить мундиры и обихаживать амуницию с оружием и обувью. У офицерских денщиков для такого дела были припасены посудины с самодельной ваксой, основу которой составляла сажа топленой сало и пчелиный воск. По приказанию командиров каждый из драгунов получил ее немного для себя и теперь усиленно натирал сапоги, полируя грубую кожу. — Ну, куды, то густо зады мажешь, в носы больше втирай, — дал подзатыльник Гришкой, проходящий мимо Клушин. — Там, где на виду, нужно гуще мазать, не получишь более сапожного вора. — Ну, что ты дерешься, Степанович? — пробурчал, поправляя фуражную шапку казаков. — Сейчас я размажу потоньше для начала, потом до блеска все разотру, бранливы все какие-то, только бы покричать. Уже далеко за полночь стоянка угомонилась, горели только два костра, домелькали в освещенном их кругу фигуры часовых. От озер, образовавшихся на месте старого речного русла, тянуло холодной сыростью, и драгуны кутались в свои бурки. Под утро еще больше похолодало, туман стелился по степи, укрывая словно бы гигантским одеялом придунайскую равнину из заросли камыша. Глаза уже начали различать фигуры пасущихся лошадей и лесную опушку яшка подымай бестова крикнул дальний караульный он сказал дозарри его разбудить вскоре на стоянке началось шевеление вылезшие из палаток первыми унтера растолкали рядовых а потом поднялись и господа офицеры к ручью убежали за водой очередники готовщики запылали под котлами костры слышался лидской гомон Солнце вынырнуло из-за горизонта, и от недалеких предместий до выгона долетели звуки труб и барабанный бой. — Крепостью побудку бьют! — кивнул в сторону дальних строений Копорский. — Седлайте коней! Все, время! Собираемся! На ходу сухари до догрызете! — Собираемся! Собираемся! — послышались окрики, и вскоре над залитыми кострами поднялись облака пара. Не прошло и четверти часа, как свернувшие лагерь драгуны выехали с места ночевки в сторону передовых ретраншементов. Около восточных ворот пришлось прождать больше часа. Капитан, командовавший караульной смены, оказался человеком дотошным, и пока не приехал поручик из штаба с подтверждением о запуске отряда нарвцев, драгуны простояли под наведенными жерлами двух орудий. — Вид у вас не совсем обычный, господин штабс-капитан. — пояснил едущему рядом Копорскому провожатой Вагоны на ваших драгонах розовые, как в Санкт-Петербургском полку, а вот воротник уже не такой, как у них, а темно-зеленый, с розовой выпушкой. Металлический прибор белый, а не желтый, а значит, опять не петербуржцы. Общее название для всех металлических деталей и элементов снаряжения у драгона, Пуговицы, пряжки ременные, иппалеты, наконечники на ножах и так далее. — А может, вы вообще лазутчики неприятельские, которые не знают порядка в форме, да еще и сабли у вас, как у турецкой кавалерии, вместо наших палашей, и шкуры какие-то за седлами приторочены? Необычно все это, не так, как у нас. Кто же знал, что вы к нам прямо с Кавказа прибыли? И старый начальник караула уже сменился и про вас новому сказать забыл. Хорошо еще, что картечи не ударили. — Да уж этого еще не хватало, — проворчал Копорский. «Более двух тысяч верст пройти и быть убитым своими же прямо у ворот крепостью!» «Да ладно, обошлось ведь!» — отмахнулся поручик. «Ну вот мы и приехали. Вам бы, господин штаб капитан сначала самому пройти к их превосходительству, а уж потом, коль он пожелает, то остальных прибывших глянет». Спешенные драгуны построились в две шеренги на площади, в левой руке у каждого зажаты поводья, правой — свободная, офицеров для отдания воинского приветствия у нижних чинов, чтобы прижать сжатую в кулак к бедру. Кони за спинами фыркали и переступали копытами. «Тихо, тихо, янтарь!» Обернувшись, Тимофей огладил морду своего коня. «Вот сейчас большое начальство на нас здесь посмотрит, а потом на довольствие поставит. Огладал, сразу полную торбу овса тебе насыплю. Подожди немного». Словно понимая, чем речь, янтарь громко фыркнул и мотнул головой. «Идут!» — разнеслось по шаренгам. Дверь большого комендантского дома хлопнула, и впереди важных особ в треуголках пробежал Копорский. «Смирно!» — ревкнул он, чтобы лосил Равнение на середину. «Вольно!» — махнул рукой подходящий первым генерал. «Ну что, Фома Петрович, принимай пополнение!» Ты же говорил, что у тебя после прошлой кампании убыль так и не восполнена до конца. Зато вот сразу три бывалых офицера и два десятка нижних чинов пришли. — Представьтесь! — кивнул настоящему стоящему справа фланга молодому офицеру. — Прапорщик Марков, ваше превосходительство! — выкрикнул тот молодцевато. Имел честь командовать взводом в Нарвском драгунском полку. — Желаешь теперь в Стародубовском послужить, голубчик? Пробасил генерал. С превеликим удовольствием служил бы в столь славном полку ваше Превосходительство, выкрикнул Димка. Наслышан, про его великие деяния во всех войнах, почту за честь быть в его рядах. Хм. Ну, ну, ну, служи, кивнул милостивый генерал, сколько в этом чине уже? Два года, ваше превосходительство! воскликнул Марков. Рабы уже о следующем начинать задумываться. — заметил генерал и повернулся к стоящему рядом с Марковым Тимофею. — Ого, никак из нижних чинов вышел! — зацепился он взглядом за солдатского Георгия и Анинскую медаль. — Раборщик Гончаров, ваше превосходительство! — гаркнул Тимофей. — Представлен к первому офицерскому чину по аттестации полкового командира. — Хм, смотри, молодец! — хмыкнув, произнес генерал. — Надеюсь, и тут у Дуная будешь так же, как и на Кавказе, храбро служить. — Ну что, драгоны, — повысил он голос, оглядываясь строй, — вы прибыли для ратной службы в славный Стародубовский полк. Бивал он турок еще при матушке Екатерине, под Римником и Фахшанами в прошлую войну. Ходил в дальний швейцарский поход против французов. А теперь вот и при государе император Александр Павлович вновь выступил против неприятеля на берегах Дуная. И уже в этой новой компании славно воевал под Измаилом и Гирсовым, атаковал неприятеля при рассеватии татарицах. И я, как шеф Стародовского полка, верю, что он продолжит боевую летопись своих побед и покроет свои стандарты славы в грядущих сражениях. Ванай Петрович... Повернулся он к стоящему рядом офицеру. «Как полковой командир распределяйте людей, как считаете нужным по своим подразделениям. Пусть они приведут себя в порядок после долгой дороги, поправят мундиры и начинают службу». «Будет исполнено, ваше превосходительство», — позорнул тот смирно. «Вольно», — махнул рукой генерал и, повернувшись, пошел обратно к большому дому. Вслед за ним зашагали и три сопровождавших его офицера, а перед строем остались стоять только лишь копорский и командир полка в треуголке с пышным плюмажем и блестящим золотом горжатом на груди. — Шеф полка, генерал-лейтенант воинов Александр Львович, которого вы только что тут видели, все верно сказал, — продолжил после небольшой паузы речь Фома Петрович. Стародубовский полк — полк заслуженный, был он в свое время и карабинерным, и кирасирским, а вот теперь переведен в разряд Драгунских и всегда при любом своем формировании оставался на хорошем счету у любого начальства. Поэтому я, его командир, прежде всего требую у себя строжайшего соблюдения всякого воинского порядка и дисциплины». Не знаю, как у вас там в Нарвском полку было, однако я никакого небрежения у себя не потерплю. Мундиры у всех, как я вижу, грязные и мятые, сапоги в пыли, кони худые и неухоженные, так дело не пойдет. Приводите свой отряд в порядок, господин штабс-капитан, покосился он настоящего рядом Копорского. На это я вам даю двое суток, и по прошествии этого времени представьте мне своих людей вновь. Надеюсь увидеть их всех в следующий раз в более подобающем виде. Все положенное имущество у интендантство вы получите сегодня же, я распоряжусь. Сопроводительные бумаги передадите в полковой штаб, а уж 30 числа до всех прибывших будет доведено, кто и в каком подразделении будет проходить свою дальнейшую службу. — Как же плохо все получилось! Следуя во главе отряда, рассуждал расстроенный Копорский. «С первого же дня службы в новом полку и такой вот выговор от командира. Не видать мне теперь эскадрона опять в помощниках дальше служить». «И так ведь совсем всем тщанием, сколько у нас столько времени было, готовились и чинились, Петр Сергеевич!» — воскликнул Марков. «Неужто после такого долгого пути да с парадным видом мы могли сюда прибыть?» — Да кого это сейчас интересует, Димка? — воскликнул в досаде Копорский. — Плохо то, что есть с дядей не успел предварительно встретиться. Уж он бы как-нибудь смягчил дело. Мы с ним и увиделись только, когда он вместе с полковым командиром из штаба вышел. А там ведь не подашь виду, что знакомы. Ладно, после обеда велено было в интенданство подъехать за вещевым имуществом. Пока его будем получать, попробуй, пожалуй, ему на глаза попасться. Полевой лагерь разбили на прежнем месте у старицы. Из интенданства доставили к нему фураж и провиант, а поехавший с Капорским Марков и три его драгона уже под вечер привезли в холщевом мешке предметы форменного обмундирования. Каждому попал аршина красного сукна, братцы, крикнул спешиваясь прапорщик. Обшиваем мундирный воротник с наружной стороны, а всю розовую старую выпушку сверху спарываем. Погоны отдельно идут, по две пары вели на брата. Пуговицы велено все эти оставлять и весь металлический прибор, потому как он в Стародубском полку такого же цвета, как и в Нарвском. — Раздавай людям, Егор! — махнул он рукой Пестову. — Только чтобы ровно каждому по отрезу сукна приходилось, тут интендантский все под счет отмерили. — Ваш брось, а сами мундиры обувку не будут, что ли, нам обновлять? — спросил прапорщик Ачепов. А то их как не стирай, да как не чисть. Все одно ведь они старыми будут казаться. Опять большое начальство будет недовольно. Фрол, вот ты чего меня пытаешь? Проворчал недовольный Марков. Какая команда была для интендантских? Такой они и исполнили. Велено им было сокно только лишь ждать. Вот они его и дали. Пол, три недели уже как смесь зимнего квартирования на юг ушел. Там в ясах остались все его главные склады. «А здесь с собой только лишь один провиант, фураж и боевой припас вывезен. Забирай сукно и подшивай полковые цвета, как все, без разговоров!» «Есть. Забирать сукно и подшиваться!» — буркнул Ачепов и направился к Пестову. «С металлическим прибором повезло», — произнес Марков, подходя к Тимофею. «Так бы нам, как офицерам, все бы за свой счет пришлось обновлять. По палашам у интендантских спрашивал». «Говорят, пока саблями своими воюете, на зимы их точно менять не будут». «Я бы и зимой не менял», — произнес Гончаров. «Для меня сабля гораздо удобнее палаша. Брал его пару раз из интереса у поручика с первого эскадрона. Он с ним на Кавказ после войны со шведами из Ингерманландии прибыл. Такое чувство, словно бы ломом машешь». «Ну, не знаю», — пожав плечами, произнес Димка. «Дел привычки. Зато палаш смотрится солидно». «С ним ты прямо на керосира похож. Аккуратней подшиваемся, братцы!» — крикнул он разбирающим отрезы сукна драгоном. «Чтобы гладенько все было. Потом амуничные ремни вахрим. Мунди растирать уже завтра будем, чтобы на жарком солнце хорошо расправить и потом просушить. Ну и конскую амуницию на завтра отложим. Там работы много, а еще чуток и темнеть начнет. 30 марта, как и было приказано, прибывшие из Кавказа драгуны вновь стояли на той же площади перед комендантским домом, что и двое суток назад. А штабс-капитан-то наш довольный нынче. Не тужит, как раньше, — заметил стоящий в первой шеренге Блохин. Всю дорогу сегодня шутил да посмеивался никак в прошлый раз. — Их Ленька, идут, — бросил резко Чанов. И действительно, с высокого крыльца дома на площадь в сопровождении двух офицеров спустился тот же грозный полковник, который в свое время выразил неудовольствие при виде нарвцев. Копорский подобрался и громогласно ему доложился. — Ну вот, другое дело. Оглядев замерший строй, проворчал командир полка. — Вот это я понимаю, настоящие драгуны. И пошел вдоль первой шеренги. — Рапорщик Марков. Прапорщик гончаров, представились офицеры. Угу, буркнул тот, оглядывая каждого с ног до головы. И полет поправить, кивнул он Тимофею. Правый, и крест на груди сместился. Гончаров посмотрел на правое плечо и на Георгия. Все было в идеальном порядке, но, ну не будешь же перечить полковому командиру, и он чуть сдвинул в бок награду. Вот так, удовлетворенно проворчал полковник и пошел вдоль шеренги. За что медаль? Остановился он напротив Ленки. Драгун Блохин, ваше высокоблагородие, ревнул тот, за захват османского флага и спасение офицеров в сражении при Ахалкалаке. О как? Покачал головой командир полка. А я-то думал, вы больше с персами рубились. Ну ладно, это хорошо. Значит, противник вам знакомый, будете здесь его бить. Что скажешь, драгун? Так, точно, ваше высокоблагородие, с удовольствием будем. — выкрикнула Ленька. «Ну — Ну-ну, это хорошо, что с удовольствием, — усмехнулся полковник и, не дойдя до конца шеренги, вернулся к двум стоящим на площади офицерам. — Зачитывайте, Яков Ильич! — кивнул он тому, что держал в руках стопку бумаг. — Приказом по Стародубовскому драгонскому полку на должность командира третьего эскадрона назначается штабс-капитан Капорский Петр Сергеевич, — зачитал офицер. Прапорщик Марков Дмитрий Алексеевич определяется к нему в эскадрон командиром взвода. Прапорщик Гончаров Тимофей Иванович остается в распоряжении полкового квартирмейстера. Все нижние чины, прибывшие из Нарвского драгунского полка, закрепляются по подразделениям отдельным списком. — У меня все, господин полковник, — доложил он командиру, сворачивая лист. — Благодарю, Яков Ильич, — кивнул тот. «Отправляйте людей к местам квартирования, ну а я к командиру корпуса. Сергей Михайлович собирает всех пораньше с утра». Послышалась команда вольно, стоящая справа. Марков горячо поздравлял с новым назначением Копорского. А у Тимофея все крутилось в голове, только что услышанное. Остается в распоряжении полкового квартирмейстера. Что это? Командовать взводом — это понятно, а тут... Марков! — Забирай своих людей и за мной! — донесся голос штабс-капитана. — Тимофей, а твои с тобой остаются. Извини, все, что мог, я сделал. Очень просил у начальства драгонов вместе со своими командирами оставить, так бы их всех по эскадронам раскидали. — Петр Сергеевич, а как это в распоряжении квартирмейстера? — спросил Гончаров. — Ничего не понимаю. — Да ты вон у или еще сам поинтересуйся! — кивнул на офицера с майорским гаржетом Копорский. — Это как раз он и есть полковой квартирмейстер или начальник штаба. — Ну, давай, не грусти, Тимофей, послужи пока при нем, потом обещаю что-нибудь придумаю, как к себе перевести. — Рытьте, эскадрон, седлай коней! — крикнул он и сам лихо запрыгнул в седло. — Колонну подвое, правое плечо вперед, за мной, марш! Дюжина всадников, пристроившись за штаб с капитаном, уехала с площади. И Тимофей подошел к перебирающему бумаги офицеру. «Господин майор, прапорщик Гончаров!» — гаркнул он, вскинув ладонь к каске. «Разрешите получить указание?» «Тихо, тихо, прапорщик. Ну чего ты? Не на парадевич, произнес тот, поморщившись. «Так, ага, вот ты где у меня». Вытащил он нужный лист из стопки. «Потребности фуражей из расчета следования трехнедельным маршем. М -м, хорошо». «Запрос на пополнение порохового припаса. Так. Что хотел-то?» Поднял он глаза настоящего напротив молодого офицера. «Определенно со своими людьми к вам, господин», — попытался пояснить Тимофей. «Гончаров?» «Все верно ко мне», — перебил тот, не дослушав. «Строевых должностей для тебя у нас в полку пока не было. Хотели было отправить в Тверской или Санкт-Петербургский, да Фома Петрович потом чего-то передумал». Будешь пока своими кавказцами наших фуражиров охранять. Ну и когда на марш выйдем, за обозом приглядишь. — Господин майор, да что ж получается, нас всех в нестроевые чины перевели? — бледнее спросил Тимофей. — За что ж такая немилость? У меня почти весь десяток во фланкерском взводе воевал. — Господин прапорщик! Вартермейстер, нахмурив брови, вперил взгляд стоящего перед ним офицера. — Вы, случайно, ничего не перепутали? — По-моему, вы сейчас в воюющей армии, а не на уездной или сельской ярмарке, где можно торговаться. Или у вас есть желание спорить приказ командира полка? — Никак нет, господин майор, — вытянув руки по швам, рявкнул Тимофей. — Приказ командира для меня закон. Только у меня за спиной сейчас бывалые кавалеристы. Они столько боев прошли, благодарности и награды от командования имеют. «Ну как же их в то «Да не в обоз, Гончаров, не в Воскликнул раздраженный квартирмейстер. «Вот же ты упрямый! Не в обоз, Гончаров, а для его охраны!» «Ну, ты сам посуди, через три недели полку на Шумулов в самую глубь румели идти, а все хозяйство вслед за ним следом потянется. И что же его вот так просто и без всякой охраны по дороге вести?» А если турки вдруг на него налетят и разобьют весь, как же тогда с троевым эскадроном и без припасов далее воевать? Можно, конечно, один эскадрон для охраны выделить, но тогда ведь и сила полка на целую четверть упадет. Ты об этом подумал? Нет. А вот командир полка подумал, так что считай, что это тебе такое доверие. — Сыткин, — крикнул он, обернувшись, — поди сюда. — Господин майор, младший унтер-офицер Сыткин, по вашему приказанию, защитил подскочивший драгон. — Авдей, вот поглядит командир твой, — прервал его квартирмейстер. — Прапорщик Гончаров Тимофей, как уж по-батюшке, а, Иванович, расскажешь и покажешь ему все, где и какие склады у нас в Гирсово, какое имущество в них хранится и как мы его охраняем. Теперь это его будет забота, как караульную службу строить и как на марше полковое добро стеречь. Ну все, занимайтесь, а то мне в корпусной штаб нужно. Да, чуть не забыл, Авдей. Разместишь всех прибывших у того дома, где провентмейстерские квартируются, это за тем большим колодцем у мечети. В двух, похуже, домах по пятерке и нижних чинов поселишь, а в лучший, который с укончика, уже самого господина прапорщика. Есть, будь сделано, ваш высок благородие, озырнул Лунтер. Ну все, я пошел, кивнул майор. Сегодня вас не беспокою гончаров, устраивайтесь, а завтра поутру милость прошу со своим видением, как строить службу. Двенадцать человек было в отделении, ваше благородие, докладывал, едущий рядом с Тимофеем Сыткин. Ее только вчера еще двоих дали. А все равно ведь мало их для охраны полкового имущества. Сюда съезд, столько повозок в тяжелом обозе два с половиной десятка подошло. Еще и в легком столько же приехал, еще потом полтора десятка подтянулась. И на веках немало добра везли. А ведь за всем этим смотреть надо. Ну, ладно, оружейники. Они сами свои железки охраняют. Церковную фуру — профос, а лазаретную — лекаря. Но ведь на нас провианский фуражерный склад, а еще и пороховой и общий интендантский... — А как же дежурный суточный караул из строевых очередников? — поинтересовался Гончаров. — Неужто на вас и охрана штаба со знаменем была? — Ну, нет, — помотал головой Авдей. — Там часовые из эскадронных драгунов заступают. Так ведь и без этого у нас три постоянных поста. А скоро еще на Шумлы выходить — это значит, за всем обозом придется проглядывать.